Веландер вернулся к стулу, грузно опустился на стул. Ночь он провел без сна, это правда, но усталость шла совсем от другого, Она коренилась в глубинах депрессии. Может, усталость и есть депрессия. А что с ним будет дальше? Врач предложил незамедлительно начать курс психоанализа, и Веландер воспринял это как приказ, не подлежащий обсуждению. Но что, собственно, он может сказать? Перед ним лежало приглашение на отцовскую свадьбу. Сколько раз же он перечитывал его, с тех пор, как оно пришло по почте несколько дней назад? Отец сочетается браком с своей прислугой накануне Иванова дня, то есть через десять дней. Не один раз уже Валандер разговаривал с своей сестрой Кристиной, которая ненадолго приезжала неделю-другую назад в хаоса и решила, что все уладила. Теперь Уэллендер более не сомневался, что свадьба вправду состоится. Как не мог отрицать, что отец пребывает в таком благостном настроении, как он не припоминал, сколько не копался в памяти. В студии, где состоится церемония, отец нарисовал огромный задник. К удивлению Уэллендера, сюжет был тот же, какой он писал всю жизнь. Романтический, неподвижный лесной пейзаж, только на раз. Большого формата, вот вся разница. Потолковал Валандер из Гертруд, отцовской невесты, стать по ее настоянию, и понял, что она искренне любит его отца. Это растрогало его, и он сказал, что очень рад их свадьбе. Линда возвратилась в Стокгольм еще неделю с лишним назад. Она приедет на свадьбу, а потом прямо отсюда отправится в Италию. При мысли об этом Валандера... Охватывало пугающее чувство одиночества. «Куда ни глянь, сплошное уныние и заброшенность!» Как-то вечером, уже после смерти Коноваленко, он заглянул к Стену Видену и выпил у него почти весь запас виски. Изрядно захмелел и завел разговор о безнадежности, которая одолевала его, потому что троднит его со Стэном, хотя вот у тобой были девушки-конюхи, с которыми он проделил постель, что худо-бедно создавало некую видимость общности. Валандер надеялся, что возобновленный контакт со Стэном Виденом будет прочным, однако не обольщал, что все может стать, как раньше, в юности. Те времена навсегда ушли. Их не вернешь. Стук в дверь прервал течение его мысли. Валандер вздрогнул. За последнюю неделю в полиции он заметил, что шарахается от людей. На пороге возник Светберг и спросил, нельзя ли войти. — Я слыхал, какое-то время тебя с нами не будет. У Валандра тотчас прихватило горло. — Так, надо, — пробормотал он, шмыгнув носом. Светберг заметил, что он растроган, и поспешно сменил тему. — Помнишь наручники, которые ты нашел дома у Луизы Акерблум? Ты как-то вскользь упомянул о них, помнишь? Валандр кивнул. Эти наручники были для него символом загадочных сторон человеческой натуры, как таковой. Еще вчера он размышлял о том, каковы его собственные незримые наручники. «Вчера я прибирался дома в Чулане», — продолжал Светберг. «Там накопилось куча старых журналов и и я решил их выкинуть. Но ты ведь знаешь, как это бывает? Я, конечно, расселся, начал читать. А попалась мне статья из серии... Артист и варьете последнего тридцатилетия с фотографией знаменитого иллюзиониста, который с большим намеком взял псевдоним Сын Гудини.